Глава 14. Выездная группа собралась как на учениях. А чего там собираться? Тревожный рюкзаговые зубы и вперед. Базу покинули меньше, чем через 30 минут после того, как монгол получил папку с необходимыми вводными данными. Курс на перевалок, в том районе должна была выйти исследовательская группа, оттуда и поиски следует начинать. Дорога изведанная, не раз уже хуженая, должны доехать без особых проблем, заодно и новую технику обкатать получится. Технари недавно получили партию сверхсовременных фалькатусов в черно-красной расцветке, Уже где поисковики такое находят, неизвестно, а они никому не говорят. Монгол сидел в удобном кресле боевого отсека и перечитывал документы. Машина мягко покачилась, глотая подвеской дорожные ухабы. Впереди и сзади пылили не раз проверенные легко бронированные коробки водников с пулеметными башнями. На что способен боевой модуль Фалькатуса, пока не испытывали... Но тактика, технические характеристики впечатляли. Маленькая колонна из трех автомобилей запросто могла развязать небольшую войну. «Так, что тут у нас?» – бормотал себе под нос монгол, вчитываясь в текст. «Группа питона, слышал про него. Крутой дядька правильный. Четыре человека с ним. Этих не знаю. Хм». Мямля. Явный пиджак. Зачем его взяли? Ну, да не мне судить. Задачи группы. Ого, засекречено. Ни хрена себе яйцеголовые замутили. Даже моего допуска не хватает, что ли. Посмотрим, что там дальше. Так, транспорт, Тигр-М, 30-й калибр, пулеметы. Такая штука из-за многих передряг вывезет. «Личное вооружение». Басовита дудукнул к ПВТ головной машины, тут же загрохотало над головой. Стрелки оперативно среагировали на возможную угрозу. Монгол оторвался от бумаг, встретился глазами с командиром экипажа. Тот успокоил жестом. «Ничего критичного, все нормально». «Ну, нормально и нормально. Продолжаем чтение». «Личное вооружение, тут все штатно». Капитан вернулся к файлам. «Стандартная стрелковка». Ага, вот есть особенность. Снайперская винтовка «Выхлоп», принадлежащая Питону, не самое распространенное оружие. Последний контакт с группой был больше недели назад. Доложились о положительном результате экспедиции и получении новых данных. Сеанс связи оборвался как-то непонятно, но это по словам связиста. А вот потом тишина. Куда же парни влипли? Будем разбираться. Разбираться Монголу приходилось часто и густо. Работы всегда было много. Капитан даже подумал об увеличении личного состава, Сейчас его подразделение насчитывало 39 человек и едва успевало справляться с поставленными задачами. 36 бойцов, если считать вместе с ним, то 37. Кроме того, к отряду были приписаны пятеро техников и специалистов по вооружению, плюс два связиста, привязанные к стационарной радиоточке, еще три тыловика, снабжения, кадры и прочее. Бумажная волокита в полном объеме, к сожалению, была и здесь. Оперативная группа делилась на отделения по 12 человек, командир отделения в том числе. Отделение разбивалось на три боевые группы по 3 человека. Радист и оператор разведывательного дрона выделялись отдельно. За каждой тройкой закреплялась бронемашина. До последнего момента использовали кургузы и коробки вотников. Автомобиль, конечно, со своими недостатками, но башня со спаркой танковых модификаций пулеметов Владимирова и Калашникова их решительно перечеркивала. Кроме того, в боксах расположения стояли три новеньких БТР-90 модели с пушечным и ракетным вооружением, по одной единице на каждое отделение, но их использовали лишь пару-тройку раз в совсем уж запущенных случаях. Была и своя база постоянной дислокации со всякими ангарами, гаражами, складскими и подсобными помещениями, где, собственно, и располагались тыловики, внося свою немалую лепту в слаженную работу подразделения. Оперативная дальняя связь между группами, работающими на выезде, также осуществлялась через базу снабжение всем необходимым не оставляло желать лучшего, руководство института на рабочих моментах не экономило. Личный состав был, что говорится, набран сбору по сосенке. Монгол предпочел бы иметь дело с кадровыми военными, но их катастрофически не хватало. Те, кого удалось собрать, сформировали костяк группы и помогали командиру обучать бойцов, и поддерживать армейскую дисциплину. Среди остальных был народ с ярко выраженным авантюрным складом характера, искатели приключений, да и откровенные адреналиновые маньяки были. Чего уж скрывать? Водители экипажей особенно отличались этим. Тем не менее, случайные люди у монгола не задерживались. Служба шла своим порядком, задачи выполнялись успешно, чаще всего без потерь. То есть показатели хорошие. Сейчас с капитаном были бойцы третьего отделения. Первое и второе носились по кластерам, решая текущие вопросы и осуществляя силовую поддержку научников там, где это было необходимо. На базе остался лишь технический персонал и конторские работники. Бедоносец, кстати, был среди последних. Парень нашел свое призвание в бумажной работе. Заниматься делопроизводством у него получилось выше всех похвал. Горыныч недавно вступил в должность командира второго отделения. Удалось, наконец, уломать его чертяку старого, как он не сопротивлялся такому повышению. Такой расклад был на текущий день. Погрузившись в свои мысли, Монгол не заметил, как уснул. Плавность хода у новой машины была поистине потрясающая и кресло что надо. вотники рядом не стояли. Получилось очень даже неплохо выспаться. Проснулся он, когда машина остановилась перед контрольным пунктом на въезде в перевалок. Капитан потянулся до хруста в позвоночнике. Лицо приобрело довольное выражение. Семичасовой переход без остановок, это вам не хвост собачий. Бойцы несут службу туго. Спецоперация значит спецоперация не на прогулку выехали. Этот стаб Монголу во многом импонировал. Парни молодцы, качественно все у себя организовали. Армейские сюда собираются, как мотыльки на свет лампы. Мысли капитана свернули на наболевшую проблему. Неплохо бы тут пошустрить специально, попробовать завербовать несколько специалистов. Но сейчас не до этого. Колонна въехала в огороженный высоким забором двор одного из домов. Институт старался приобретать недвижимость в ключевых стабах, используя ее в качестве временных точек базирования. Определив личному составу задачи, Монгол отправился прогуляться по улицам поселка. Бойцы бойцами, но не мешало бы и самому подключиться к сбору информации. Черная форма привлекала взгляды проходящих мимо людей, не всегда доброжелательные взгляды, надо сказать. Жители Улья относились к институту по-разному. Ну и пусть их, капитан не пятитысячная купюра, чтобы всем нравиться. Неспешная прогулка привела к зданию с вывеской «Военторг». Разговор с хозяином магазина сразу не задался. В восток дело тонкое, Хитрый кореец все больше отмалчивался, на прямые вопросы отвечал расплывчато и односложно. Раздосадованный монгол покинул заведение с четким ощущением недосказанности. Азиат точно что-то скрывает, причем именно скрывает, а не просто чего-то не знает. На улице капитан в сердцах выругался и решил вернуться на базу. Настроение копать дальше пропало. Да и не его это, есть среди бойцов пара человек из бывших оперативных сотрудников, вот пусть и работает. Вернувшись в расположение, капитан перекусил на скорую руку, чем бог послал. Бойцы дежурной группы умудрились приготовить очень неплохой лагман, после чего расположился во дворе с бутылкой минералки в руках, ожидая новостей. А новости были, накопали хлопцы новостей, неплохо отработали, добытые сведения, мягко говоря, несколько озадачивали. Начать нужно с того, что среди наехавших в стап рейдеров активно обсуждалась тема про золотую жемчужину, и якобы институт нашел место, где ее можно добыть, и не одну. Подробности ходили самые разнообразные, подчас откровенно фантастические, а почему бы и нет? Сам Улий с его жуткими чудесами тому подтверждение. Словоохотливость охотников за удачей тоже нельзя сбрасывать со счетов. Тут такой фольклор бытует, что русские народные сказки отдыхают. И тем не менее, золотая жемчужина – очень желанный приз, хоть и запредельно опасный, но в какие времена опасность останавливала авантюристов. Теперь охотой за подобным джекпотом займутся все, кому не лень и у кого есть для этого возможности и желания. Как правило, очень серьезные ребята, а это нехорошо, могут быть непредвиденные осложнения. Свободный мир, тут кто первый встал того и тапки, на институт оглядываться никто не будет, некоторые еще и подгадят при случае». Но это все лирика по своей сути. Работать же можно было со следующими данными. Вычислили парня с оружием, очень похожим на винтовку Питона. Он вроде остановился в одноглазом Рубере с командой из трех человек. В Стапане приехали на двух неплохих машинах. БРДМ Кайман, хорошая, но редко встречающаяся машина и навороченный американский пикап. Монгол недовольно крякнул и направился в дальнюю комнату дома, которая была оборудована под пункт дальней связи, докладывать руководству. Быстро не получилось. На первый вызов ответил дежурный и после опознания попросил подождать у передатчика. Нужно было время, чтобы найти куратора. Сигнал повторного вызова пришел только через два часа. «Докладывайте», – ожил динамик голосом Франта. Опознали винтовку, возможно, принадлежащую Питону. Не стал отвлекаться на подробности капитан. Группа рейдеров – три или четыре человека. Есть вероятность, что они каким-то образом пересеклись с пропавшей группой или обнаружили их останки, запрашивая дальнейшие инструкции и уровень допустимых решений. Оружие идентифицировать, рейдеров допросить. Куратор начал расставлять приоритеты. В случае обнаружения искомых данных, все найденные носители изъять и обеспечить их максимально быструю доставку в центр. Также озаботьтесь мерами по исключению дальнейшего распространения. Запрашиваю детальные инструкции. Монгола покоробила от выданного таким обтекаемым образом приказа на ликвидацию. «Капитан, вы не маленький мальчик, чтобы разводить антимонии». Куратор явно уловил настроение военного. Вы слабо себе представляете, какие ставки стоят на кону. О том, что стоит на кону, тут уже весь кластер представляет. Монгол позволил себе резкость, обрывая аннотации франта. И думаю, не только этот. У вас, куратор, где-то конкретно протекает. Куратор отреагировал на услышанную отповедь долгим молчанием. Отличительной чертой Франта было то, что он никогда не ругался матом и не использовал бранных слов вообще. Если возникала такая необходимость, ему хватало высоколитературной речи, чтобы поставить кого-либо на свое место или выразить отрицательные эмоции. «Я принял к сведению капитана и предприму необходимые меры, и тем не менее...» Прервал Франт затянувшуюся паузу под щелчок помех. Вы услышали то, что я хотел сказать. Продолжайте соблюдать максимально возможную секретность и не привлекайте к себе лишнего внимания по возможности. Если это необходимо, используйте сторонние силы, мобилизуйте местные отребья. Средств у вас хватает. Это приказ, капитан. Конец связи. «Соблюдайте максимально возможную секретность», передразнил монгол-собеседника после того, как выключил оборудование. «Какая уж тут секретность! Явились в силах тяжких со всеми возможными атрибутами. Нарисовались везде, где могли. Секретность ему соблюсти, твою мать!» Капитан в сердцах хлопнул дверью. «Одеваться-то некуда». Приказ на то и приказ, чтобы его не обсуждать, а выполнять. По крайней мере, появился хоть какой-то алгоритм действий. Монгол обуздал полыхнувшие эмоции и снова отправился в поселок. Искать сторонние силы, чтобы у них хрен на лбу вырос у силы этих. Перевалок капитан знал достаточно хорошо. Не один раз приходилось тут бывать раньше. Поэтому, долго не размышляя, он отправился в самое дешевое заведение, где обычно собирался не особенно удачливый контингент. Там была выше вероятность подрядить кого-нибудь на разовую работу. Приблизительный план сложился в голове по ходу движения, и монгол открыл дверь в кабак с готовым решением дальнейших мероприятий. Такие забегаловки будут, наверное, даже в раю. «Грязно, уныло и накурено. И стап-то один из самых порядочных, в смысле из поддерживающих порядок и соблюдение жестких правил поведения. Дольше необходимого тут находиться не хотелось». Капитан обвел глазами заполненные людьми столики. Самые разнообразные персонажи ужинали и накачивались алкоголем. Кто-то молча, кто-то за шумными разговорами. Вот оно, отребье, во всей своей неприглядной красе. Наметанный взгляд задержался на потрепанной кампании из четырех человек и, не затрудняясь, выделил ее лидера. Народ явно мутный, проблемный такой народец. Как раз то, что нужно. «Выйдем, разговор есть». Монгол хлопнул ладонью по плечу щедушного парня и, не оглядываясь, пошел к выходу. Подобных типов монгол не переваривал до глубины души. Вот их бы он с удовольствием давил голыми руками. Отвратительные, не имеющие права на существование падальщики. Негативные эмоции усилились при виде приближающегося вальяжной походкой подонка. В его бегающих глазах читались наглость, страх и любопытство попеременно. «Чего хотел?» Гопник пытался держать блатную марку, сдерживая предательскую дрожжу в голосе. «Есть работа, интересует...» Монгол покачал перед носом собеседника пакетиком со спаранами. «Что сделать надо?» Парень шумно сглотнул, сопровождая глазами ритмичные движения виноградин, отсвечивающих из зеленым прозрачной пленкой. Одноглазый рубер, 4 человека на бронемашине и пикапе. У одного из них винтовка с толстым стволом. Нужен ее серийный номер. Коротко, не обременяя ни подробностями, поставил задачу капитан. Методы получения информации на твое усмотрение. Хочешь цифры, запиши, хочешь саму принеси. Тут 50. Еще столько же по результату. «Обмануть не получится, найду!» Аванс за работу упал в руки гопника, и капитан растворился в вечерних сумерках. «Надо выспаться, завтра будет долгий день!» Дела закрутились нешуточные, с явным намерением выйти из-под контроля. Их необходимо решать. «Отморозки они и есть отморозки!» Монгол стоял в прямой видимости гостиницы, укрывшись в вишневом полисаднике углового дома и тихо матерился. И виноватых не найдешь. Какой инструмент такой результат? Используйте сторонние силы. Капитан помянул недобрым словом куратора. Получить люлей на ровном месте – это надо иметь недюжинный талант. Цирк с конями – честное слово. И места в партере. Рейдеры, которых нужно было проверить гопникам, оказались парнями непромах. Нанятые капитаном придурки начали отрабатывать заплаченные деньги активно со всем доступным бандитским размахом и в меру своего невеликого интеллекта. Картинно подъехали, важно подошли, мощно наехали. Дебилы, что тут еще сказать? Через минуту не больше зачинщик лежал в пыли, а его подельники тянули руки вверх под дулом пулемета. Монгол, если честно, даже получил удовольствие от развернувшегося действия. Он бы совсем не отказался видеть этих ребят у себя в подразделении. Но уж чему не суждено быть, тому не суждено. Рейдеры были, что называется, по другую сторону баррикад. Карта так легла, к сожалению. Капитан постоял еще немного, дожидаясь, пока рейдеры не покинули площадку перед гостиницей, проводил уезжающие машины глазами и подошел к своим гопникам. Их главарь с видом ощипанного цыпленка сидел на откинутом заднем борту грязного пикапа и потирал ушибленную грудину. В коротких, но до изумления содержательных выражениях монгол высказал, что думает о подобных недоумках и отправился во свояси. Даже неотработанный аванс забирать не стал, посчитав ниже собственного достоинства, лишний раз соприкасаться с людской грязью. А ситуация-то несколько усложнилась. Теперь нужно отслеживать беглецов, разрабатывать новую операцию. И это все с учетом того, что парни уже скорее всего настороже, если, конечно, не совсем дураки. Они явно не дураки, и за себя постоять умеют, и сложить одно с одним они смогут, если на самом деле имеют какое-то касание к пропавшей группе. «Эх, как бы потери не случились с такими-то делами!» С этими совсем невеселыми мыслями капитан дошел до своих ворот. Лишняя суета не нужна, шансы потеряться на просторах кластеров у беглецов есть, но реализовать они их не смогут, не успеют. Капитан перебрал в голове именно бойцов, участвующих в текущей операции. Очень хорошо, есть человек с необходимым талантом. Черенок даже не спрашивайте, почему его так назвали, парень мог видеть тепло работающих двигателей в радиусе до 3 километров. Вот такой вывертулья. Ни людей, ни зараженных, а именно работающих двигателей. Капитан стал отдавать распоряжение, не успев закрыть калитку ворот. Пяти минут не прошло, а водник с тройкой, в которую входил черенок, рванул в сторону контрольно-пропускного пункта. В бронемашине была рация дальней связи, а экипаж усилили радистом. Задача не из самых сложных – отследить и сообщить. Места, правда, тут непростые в плане присутствия развитых зараженных, но парни должны справиться. Остальные на взводе в полной боевой готовности ждут команды выдвинуться для усиления. Капитан отрядил бойца дежурить в комнате связи. Вот так получилось и ждать, и догонять. Два в одном. Просится на язык рекламный слоган известного бренда, но нет, не сейчас. Совершенно не нужно думать, что все сложили руки и сели у окошка, ожидая новостей. Совсем нет. Служба шла своим чередом – дежурство, посты, наряды. Готовилась техника, чистилось оружие. Мало ли чем еще грамотный командир может занять своих подчиненных во избежание ненужных мыслей, так сказать. За текущими занятиями день прошел быстро. Группа преследования выходила на связь дважды. В первый раз часа через четыре после выезда. Доложили, что ситуацию контролируют и даже приготовили сюрприз для научников в виде фотографий и головы ранее невиданной твари, и второй раз ближе к вечеру, когда точно определились с конечной точкой маршрута преследуемых рейдеров. Монгол связался с куратором, доложив о предпринятых и предполагаемых дальнейших действиях, а затем и с командирами первого и второго отделений. Подчиненным капитан довел информацию о смене приоритетных задач и приказал выдвигаться в район Стоп-Сити всем возможным личным составом. Пока все шло по плану. Капитан тенденцию ломать не стал и, чтобы не испытывать судьбу, отдал приказ выдвигаться. Поднялась кутерема коротких сборов, и машины третьего отделения выехали в ночь, в догонку передовому отряду.